Глава 4. Вакс опустил руку, уставившись на новый труп рядом с Морасси. Выстрелом незнакомцу снесло значительную часть лица, опознать его будет почти невозможно. Впрочем, к этому и шло. Тот факт, что приспешников костюма было трудно выследить, отличался печальной известностью. Не стоит об этом тревожиться прямо сейчас, подумал Ваксилиум, вытаскивая носовой платок и протягивая его Морасси. Ее лицо покрывали капли крови и частицы плоти. Пистолет выпал из руки. А широко распахнутые глаза смотрели не вниз, а куда-то в пространство. «Это было...» – заговорила Марасси. «Это было...» – она перевела дух. «Это ведь было неожиданно с моей стороны». «Ты отлично справилась», – похвалил Вакс. «Люди обычно уверены, что пленник в их власти». «Частенько. Лучший способ спастись — это дать сдачи». «Что?» — спросила Марасси, наконец-то взяв у него платок. «Ты разрядила пистолет чуть не у самого уха. У тебя могут быть проблемы со слухом. Ржавь. Надеюсь, это пройдет». «Что?» — Вакс жестом указал на ее лицо, и Марасси посмотрела на носовой платок, будто увидев его впервые. «Моргнула, глянула вниз». Тот чужая отвернулась от трупа и начала вытирать лицо. Из переулка ворча приковылял Уэйн с новой прорехой на рукаве и с арбалетным болтом в руке. «Вот мы его и допросили», – Мараси скривилась. «Все в порядке», – заверил Вакс. «Наши жизни важнее». «Что?» Он ободряюще улыбнулся, а Уэйн направился к констеблям, которые наконец-то прибыли на место преступления и собирались войти в трущобы. «Почему со мной все время происходит нечто подобное?» – спросила Мараси. «Да, знаю, я не могу услышать ответ. Но это уже третий раз, когда кто-то пытается взять меня в заложницы. Я что, излучаю беззащитность или что-то в этом духе?» «Так оно и есть», – подумал Вакс, но ничего не сказал. «И это хорошо. Из-за этого люди тебя недооценивают». У Мараси сильный характер. В минуты напряжения она мыслила ясно и делала то, что необходимо, даже если это было неприятно, и не забывала про красивую одежду и макияж. Лесси такие вещи не интересовали. В платье ее Вакс видел только в те редкие дни, когда они ездили в Ковингтар, чтобы посетить сады приверженцев пути. Он улыбнулся, вспомнив, как однажды под платье она надела все те же брюки. Лорд Ладриан! На встречу Ваксу спешил констебль Редди в форме капитана полиции, худощавый, с аккуратно подстриженными вислыми усами. Редди! Вакс кивнул. А Радель здесь? Главный констебль занят другим расследованием, милорд. Добрым голосом доложил Редди. Почему Ваксу всегда хотелось ему врезать? Редди никогда не вел себя оскорбительно. Отличался неизменной безукоризненной вежливостью. «Может, в этом все и дело?» Вакс указал на ближайшие дома. «Итак, будьте любезны, прикажите своим людям отцепить этот участок. Следует опросить всех, кто окажется поблизости. И попробовать установить личность человека, которого только что убила леди Колмс». Рэдди отдал честь, хотя формально этого не требовалось. Вакс был общегородским уполномоченным по досудебному урегулированию, и это позволяло ему, ну, например, скакать по городу с оружием, стреляя во все стороны. Но он не являлся частью командной иерархии. И все же констебли бросились выполнять его приказ. Взглянув на меткого стрелка, Вакс усилием воли подавил гнев. Если так пойдет и дальше, ему ни за что не отследить дядю Эдварна, Вакс лишь смутно догадывался, чего пытался добиться его родственник. Дело в том, что таким способом любого можно превратить в аламанта. Если мы этим не воспользуемся, то воспользуется кто-то другой. Слова из книги, которую ему дал железноглазый. Отличная работа, милорд. Реддики в кому указал на бездыханного меткого стрелка. «Узнать его по одежде было нетрудно. Вы разобрались с еще одним негодяем, и, как всегда, эффективно». Вакс не ответил. Сегодняшняя эффективная работа оказалась просто еще одним тупиком. «Эй, гляньте-ка сюда!» Раздался поблизости голос Уэйна. «Кажется, я нашел зуб этого парня. Это ведь к правда?» Мараси с одуревшим видом присела на ближайшее крыльцо. Ваксу захотелось подойти к ней и утешить, но что если она все неправильно поймет? Не хотелось вводить ее в заблуждение. «Милорд, мы можем поговорить?» Спросил Редди, когда на месте преступления появились новые констебли. Я упомянул главного констебля и другое расследование. В общем-то, я собирался искать вас, когда услышал об этой вашей погоне. Вакс насторожился. «Что произошло?» Рэдди поморщился, демонстрируя необычную озабоченность. «Плохие дела, милорд», – сказал он, понизив голос. «У нас политические осложнения. Значит, к этому может быть причастен костюм. Расскажите поподробнее». «Понимаете, милорд, расследование связано с губернатором. Видите ли, его брат прошлой ночью устроил аукцион. И... Ну, вам лучше увидеть это собственными глазами». Мараси видела, как Ваксилиум схватил Уэйна за плечо и указал в сторону поджидавшей кареты констеблей. За ней он не пришел. Сколько еще времени должно пройти, чтобы этот мужчина, будь он проклят, согласился принять ее, если не в качестве ровни, то в качестве коллеги? Раздосадованная, Мараси направилась к карете. К несчастью, на пути попался капитан Редди. Пришлось напрячь слух и подключить интуицию. Чтобы сквозь звон в ушах разобрать, что он говорит. Констебль Колмс, вы не в униформе. Да, сэр, у меня сегодня выходной. И все же вы здесь, сцепив за спиной руки, констатировал Редди: Как вам удается, несмотря на четкие и ясные указания, постоянно отыскивать способы вмешиваться в ситуации вроде этой. Вы не оперативный работник, Констебль Колмс, и это не ваше дело. «Уверена, это чистая случайность, сэр». Реди лишь подозрительно усмехнулся. «Забавно. Обычно такие усмешки капитан приберегал для Ваксилиума». Реди что-то проговорил. Мараси не расслышала, потом кивком указал на машину, на которой они приехали с войном и Ваксилиумом. Вообще-то автомобиль был собственностью участка. Мараси велели освоить навыки вождения, а потом доложить об их эффективности главному констеблю. Ародель хотел проверить, можно ли заменить кареты, запряженные лошадьми, на автомобиле. «Сэр?» – спросила Марасси. «Сегодня вам явно пришлось несладко, констебль». Рэдди повысил голос. «Не спорьте. Отправляйтесь домой, приведите себя в порядок и завтра заступайте на дежурство». «Сэр, я бы хотела доложить капитану Араделю о преследовании меткого стрелка и о его последовавшей кончине». Прежде чем мои воспоминания начнут расплываться. Поскольку он лично следил за этим делом, ему это будет интересно. Марасси посмотрела Редди прямо в глаза. Да, он старше по званию, но не ее непосредственный начальник. Начальником обоих был Арадель. Главный констебль! с явной неохотой проговорил Редди. В настоящий момент находится не в своем кабинете. Что ж, в таком случае я доложусь ему и пусть он меня отправляет домой. Если таково будет его пожелание». Рэдди заскрипел зубами, видимо, собираясь возразить, но тут его отвлек подошедший констебль, поэтому просто махнул в сторону машины. Сочтя это разрешением поступать, как собиралась только что, Мараси села в автомобиль и пристроилась за каретой, в которой находился Ваксилиум. Когда они подъехали к фешенебельному особняку, обращенному фасадом к центру Эленделя, Мараси начала приходить в себя. Ее все еще трясло, и оставалось лишь надеяться, что это незаметно со стороны. И она худо-бедно слышала левым ухом, в отличие от правого, со стороны которого прогремел выстрел из пистолета. Выбравшись из машины, Мараси вдруг поняла, что опять вытирает щеку носовым платком, хотя уже давно очистила все следы крови. Зато платье было совершенно испорчено, а ваксилиум и остальные уже выходили из кареты. Что делать? Схватив с заднего сидения форменный жакет, Мараси поспешно накинула его на плечи и побежала догонять. «Не считая прибывшей только что, здесь всего одна констебльская карета», подметила она, изучая подъездную дорогу. Что бы ни произошло в этом особняке, А Родель, видимо, не хотел привлекать внимание. Ваксилиум подошел ко входу, огляделся, нашел глазами Мараси и подозвал взмахом руки. Ты знаешь, в чем суть дела? Негромко спросил он, пока Редди и другие констебли совещались возле кареты. Нет, тебя не проинструктировали. Ваксилиум покачал головой, посмотрел на кровавые пятна на платье которые выглядывали из подформенного жакета из жесткой коричневой ткани, и начал подниматься по ступенькам. За ним последовал Уэйн. Два констебля, мужчина и женщина, стерегли вход в особняк. Они отдали честь, когда Редди догнал ваксилиума, демонстративно игнорируя Марасси, и провели их внутрь. Мы пытались держать все под очень строгим контролем, сообщил Редди. Но раз уж к этому причастен лорд Винстинг, «Известие о случившемся обязательно просочится. Ржавь, начнется кошмар!» «Брат губернатора?» – переспросила Марасси. «Да что тут произошло?» Рэдди указал на лестницу, ведущую наверх. «Полагаю, мы найдем главного констебля Араделя в большом бальном зале. Должен предупредить, что зрелище там не для слабых желудком». Он многозначительно посмотрел на Марасси. Та вскинула бровь. «Меньше часа назад меня забрызгало от того, что совсем рядом, в буквальном смысле, взорвалась человеческая голова, капитан. Уверена, со мной все будет в порядке». Не ответив, Рэди повел их вверх по лестнице. Мараси заметила, как по дороге Уэйн прикарманил маленькую декоративную коробочку с сигарами марки «Гражданские магистратские», заменив ее на битое яблоко. Надо будет позаботиться о том, чтобы он вернул коробочку на место. Бальный зал этажом выше усеивали трупы. Мараси и Ваксилиум остановились в дверном проеме, обозревая царивший внутри хаос. Убитые были в блестящих вечерних платьях или строгих черных костюмах. Шляпы слетели с голов, изысканный желто-коричневый ковер покрылся обширными узорами из кровавых пятен будто кто-то подбросил в воздух корзину яиц и позволил ему пасть, расплескав содержимое по всему полу. Клод Арадель, главный констебль четвертого октанта, изучал место преступления. Выглядел он совсем не так, как полагалось констеблю. Квадратное лицо украшало многодневная рыжая щетина. Брился он только под настроение. Обветренная, изрытая глубокими морщинами кожа, свидетельствовала о многих днях, проведенных не за письменным столом, а на оперативной работе. Ароделю было, наверное, уже под 60, хотя свой истинный возраст он хранил в секрете. Даже в документации Актанта вместо даты рождения стоял знак вопроса. В чем никто не сомневался, так это в том, что в жилах Араделя не было ни капли благородной крови. Лет 10 назад, без официальных объяснений, он оставил службу в полиции. Ходили слухи, что Арадель достиг негласного потолка, до которого могли повысить человека из простонародья. Однако за 10 лет многое изменилось, и когда около года назад вышел на пенсию Бреттин, в скорости после казни стожильного Майлза, поиски нового главного констебля привели к Араделю, и он принял предложенный пост. «Ладриан!» Ародель оторвал взгляд от трупа. «Хорошо, вы здесь!» Он пересек помещение, удостоил взгляда Марасси, которая отдала честь и не приказал ей уйти. «Ой!» Заглянув в проем, проговорил Уэйн. «Веселье уже закончилось!» Шагнув в зал, Ваксилиум пожал протянутую руку Араделя. «Не как Чип Эрикел. Ваксилиум кивнул на ближайший труп. «Предположительно, главарь контрабанды в третьем октанте». «Да», – подтвердил Арадель. «А это из Аболин Фрелия», – сказала Марасси. «Ржавь! На нее скопилось досье высотой с Уэйна, но прокуроры так и не смогли предъявить обвинение». «Семь трупов принадлежат людям в той же степени известным», – Арадель указал на нескольких мертвецов. Большинство из криминальных синдикатов, хотя некоторые были членами благородных домов и обладали подмоченной репутацией. Остальные, имевшие высокий ранг, представители других фракций. У нас примерно 30 знаменитых жмуров, плюс еще компания охранников с каждым из них. Половина преступной элиты Ленделя, присев возле одного из убитых, негромко проговорил в Аксилиум. По меньшей мере. Ко всем этим людям мы прикоснуться не могли, сообщил Арадель. И не потому, что плохо старались, смею заметить. Тогда почему же все такие мрачные? Поинтересовался Уэйн. Да нам бы стоило закатить грандиозную вечеринку, разве нет? Кто-то взял да и сделал за нас нашу работу. Можно взять отпуск на месяц? Мараси покачала головой. Насильственная смена власти в преступном мире... Может быть, опасный, Уэйн. Это свидетельствует о колоссальных амбициях. Ведь получается, что кто-то одним ударом уничтожил всех своих противников. Арадель бросил на нее внимательный взгляд, потом кивнул. Мараси почувствовала прилив воодушевления. Главный констебль сам ее нанял, выбрав ее заявление из дюжины других. У всех прочих кандидатов были за плечами года опыта, а он взял на работу вчерашнюю выпускницу. Наверняка увидел в ней потенциал, и Мараси намеревалась доказать, что Арадель не ошибся. «Я даже представить себе не могу, кто мог устроить подобное», – проговорил Ваксилиум. «Расправа с таким количеством городских преступных главарей разом не принесет злоумышленникам выгоды. Это миф, порожденный грошовыми романами». Убийство такого масштаба лишь привлечет внимание и заставит все прочие выжившие банды и фракции объединиться, едва они услышат новость. Если только это не устроил чужак, заметила Марасси. тот, кто был вне системы с самого начала, тот, кому выгодно, если она вся развалится. Арадель хмыкнул, и Ваксилиум кивнул в знак согласия. Но как? прошептал он. Как можно было такое провернуть? Уверен, их охрана была лучшей в городе. Он начал ходить по залу, отмеряя шагами расстояние, осматривая сначала одни тела, потом другие, время от времени приседая и беззвучно шевеля губами. Сэр Реди сказал, что в этом замешан брат губернатора. Это так? осторожно спросила Марасия Араделя. Лорд Винстинг и Нейт. Лорд Винстинг глава дома Иннейт. У него был голос в сенате Эленделя, пост, который он получил, когда брат возвысился до губернатора. Мараси знала, что он коррумпирован, да и многие другие констебли это подозревали, поэтому не удивилась, обнаружив его причастным к чему-то подобному. Правда, Винстинг всегда казался Мараси слишком мелкой рыбешкой. А вот губернатор... Что ж, Возможно, та секретная папка на ее столе, полная намеков, догадок и улик, наконец-то сыграет свою роль. Винстинг. Мараси повернулась к Араделю. Он тоже мертв! договорил за нее Арадель. Да, Констебль Колмс. Судя по приглашениям, которые мы обнаружили, он устроил эту вечеринку, замаскированную под некий аукцион. Мы нашли его труп в убежище, устроенном в подвале. Видимо, их разговор привлек внимание Ваксилиума. Он встал, устремив на них прямой взгляд, потом пробормотал что-то себе под нос и зашагал к очередному трупу. Интересно, что он искал? К Марасси и Араделю приблизился шатавшийся без дела Уэйн. Глотнул из серебряной фляжки, украшенной чьими-то чужими инициалами. Марасси демонстративно не спросила, у кого из мертвецов он ее позаимствовал. Итак, что мы имеем, начал Уэйн. Похоже, наш маленький глава дома дружил с преступниками. Мы давно подозревали, что он несчастный человек, подтвердил Арадель. Но люди любят его семью, и его брат пошел на большие ухищрения, чтобы скрыть от общественности было промахи Винстинга. Вы правы, Арадель, откликнулся с другого конца зала Ваксилиум. Дело дрянь. Ой. «Ну, не знаю». Уэйн сделал паузу. «Может, он был не в курсе, что эти ребята не в ладах законом». «Сомневаюсь», – покачала головой Марасси. «И даже окажись это правдой, это не имеет значения. Как только газетчики прослышат о случившемся...» «Родной брат губернатора погиб в доме, полным известных преступников, при очень подозрительных обстоятельствах». «Сдается мне...» Уэйн сделал глоток из фляжки что я ошибся. Веселуха ничуть не закончилась. Гости перестреляли друг друга. Все трое повернулись. Ваксилиум присел возле трупа, потом поднял взгляд на следы от пуль в стене. Ремесло законника, в особенности практикуемое в дикоземье, заставило Ваксилиума овладеть разнообразными навыками. Он был отчасти детективом, отчасти судебным исполнителем, отчасти руководителем, отчасти ученым. Мараси прочиталось десяток разных досье на него, оставленных разными исследователями. Все они изучали образ мыслей человека, который превращался в живую легенду. Что вы имеете в виду, лорд Ладриан? Ла спросил Арадель. В этом сражении участвовало множество сторон. Ваксилиум обвел рукой зал. Если бы это было неожиданное нападение извне, леди Ком справа это наиболее логичный вариант то стоило бы ожидать, что гости станут жертвами шквального огня, который обрушит на них ворвавшийся враг. Однако, если присмотреться к трупам, вырисовывается совсем другая картина. Здесь произошла свалка, хаос. Кто попало, стрелял в кого попало. Думаю, все началось, когда некто выстрелил в самом центре собравшейся группы. «Значит, все-таки один из гостей», – пробормотал Арадель. Очень может быть. Это все, что я смог установить по расположению тел и брызгам крови. Впрочем, кое-что выглядит странным, очень странным. Они все погибли от пуль? Нет, и это необычно. Некоторых убили ударом ножа в спину. Вы установили личности всех в этом помещении. Большинства, ответил Арадель. Мы не хотели их особо перемещать. «Позвольте мне взглянуть на лорда Винстинга». Ваксилиум поднялся, шурша туманным плащом. Арадель кивнул молодой девушке констеблю, и та повела их к выходу из бального зала. За дверью на лестнице пахло плесенью, и она оказалась такой узкой, что пришлось идти гуськом. Первой с лампой в руке шла констебль. «Какой-то потайной ход?» «Мисс Колмс», — негромко окликнул Ваксилиум. Что ваша статистика говорит о подобном насилии? О, неужто мы снова называем друг друга по фамилии, подумала Марасси. Очень немного. Могу сосчитать на пальцах одной руки, сколько раз произошло нечто похожее. Первым делом я бы попыталась определить, что связывало убитых. Они все занимались контрабандой? Капитан Арадель. Нет, раздалось позади. Среди них были контрабандисты и вымогатели и короли азартных игр. Это означает, что мы имеем дело не с целенаправленной попыткой усиления власти в какой-то определенной сфере преступной деятельности. Начала рассуждать Марасси, и звуки ее голоса эхом отразились от влажных каменных стен лестничного пролета. Мы должны найти связь то, что превратило в мишени именно этих людей. Однако тот, кто, скорее всего, Мог бы прояснить эту связь, мертв. Лорд Винстинг, предположил Ваксилиум, Полагаете, что именно он заманил всех сюда, спланировал их казнь, а потом что-то пошло не так? Такова одна из версий. Он не из этих мерзких типов! подал голос, шедший в конце процессии Уэйн. Ты что-то знаешь про Винстинга? оглянувшись, спросила Мараси. Ничего особенного, ответил Уэйн. Но он был политиком. Мерзкие политики отличаются от обычных мерзких типов. «Вынужден согласиться», – подтвердил капитан Арадель. «Хотя не стал бы выражать свое мнение столь цветисто. Мы знали, что Винстинг продажный, но в прошлом он почти не выходил за рамки малозначимых схем. Продавал грузовые трюмы контрабандистам. Когда это его устраивало, заключал какие-то темные сделки с недвижимостью». В основном брал деньги в обмен на политические услуги. В последнее время поползли слухи о том, что он собирается выставить на продажу свой голос в Сенате. Мы это расследовали, но пока что не обнаружили улик. Так или иначе, убивать тех, кто собирается тебе заплатить, все равно, что при помощи динамита подорвать собственную серебряную шахту в поисках золота. В конце лестницы обнаружились еще трупы. Судя по всему, телохранители, каждый из которых получил пулю в голову. В присел. «Застрелены сзади, со стороны убежища», – прошептал он. «Все четверо». «Казнены?» – уточнила Марасси. «Как же убийце удалось сделать так, чтобы они просто стояли и не сопротивлялись?» «Он и не делал. Всего лишь двигался настолько быстро, чтобы они не успели среагировать». Ферухимик негромко проговорил Уэйн. «Будь я проклят!» Ферухимиков, которые могли приберегать про запас скорость, назывались стальными бегунами. Им приходилось замедляться на некоторое время, чтобы позже воспользоваться резервом. Ваксилиум поднял голову. Мараси заметила в его глазах блеск, какой бывает у голодного при виде еды. Вероятно, решил, что к этому причастен его дядя. Он так думал каждый раз – когда преступление совершал металлорожденный. В какую бы сторону ни повернулся Ваксилиум, он всюду видел за своим плечом тень мистера Костюма, призрак человека, которого не сумел остановить. Насколько им было известно, у Костюма все еще находилась в заложницах сестра Ваксилиума. Мараси мало что знала об этом. Ваксилиум отказывался обсуждать детали, Он с мрачным видом поднялся и направился к двери позади павших охранников. Распахнул ее и вошел. Мараси с Уэйном двинулись следом и обнаружили единственный труп, безвольно лежащий в мягком кресле посреди комнаты. Человеку перерезали горло, и кровь на передней части костюма напоминала толстый слой засохшей краски. «Убит чем-то вроде длинного ножа или маленького меча», – сказал Арадель. «Что еще более странно, ему вырезали язык. Мы послали за доктором, чтобы тот рассказал побольше о ране. Не понимаю, почему убийца не воспользовался пистолетом». «Потому что в тот момент еще были живы охранники», – негромко пояснил Ваксилиум. «Что?» «Они пропустили убийцу». Ваксилиум смотрел на дверь. «Это был кто-то, кому они доверяли, кто-то свой». Они позволили убийце войти в убежище. «Или он просто слишком быстро прошел мимо них», – предположила Марасси. «Возможно», – согласился Ваксилиум. «Но дверь открывается изнутри, и ее не взламывали. Тут есть глазок». Винстинг впустил убийцу, а он бы этого не сделал, если бы охранники были мертвы. Он спокойно сидел в кресле, никаких следов борьбы. Видимо, кто-то, находившийся сзади, быстро резанул его по горлу. Или Винстинг не знал, что в комнате есть кто-то еще. Или этому человеку доверял. А теперь присмотритесь, как лежат охранники снаружи. Все они были сосредоточены на ступеньках. Значит, ждали опасности именно оттуда. Они по-прежнему охраняли лестницу. Но тромчую, Винстинга убил кто-то из своих. Тот, кого они сюда пропустили. «Ржавь!» – негромко выругался Арадель. «Но, Ферухимик, вы уверены?» «Ага», – подтвердил стоявший у двери Уэйн. «И это точно был не скоростной пузырь. Из них нельзя стрелять. Этих ребят убили быстрее, чем хоть один из них успел оглянуться. Вакс прав. Или Ферухимик, или кто-то вычислил, как стрелять изнутри скоростного пузыря. А мы весьма не прочь узнать, как провернуть такой фокус. Ферохимическая скорость движения объясняет и смерть от удара ножом в бальном зале. Ваксилиум поднялся. Несколько быстрых убийств посреди хаоса перестрелки. Быстрые хирургические точные удары. Значит, убийцы ничего не грозило, несмотря на пальбу. Капитан Арадель, предлагаю вам собрать имена деловых партнеров и слуг Винстинга. Проверьте, не отсутствует ли здесь чье-то тело. А я займусь металлорожденными». Стальные бегуны даже среди феррухимиков встречаются редко. «А пресса?» – спросила Марасси. Ваксилиум посмотрел на Ароделя. Тот пожал плечами. «Мне не удержать это в секрете, лорд Ладриан. Слишком много людей замешано. Все узнают о случившемся». «Ладно», – Ваксилиум вздохнул. «Но я не могу отделаться от ощущения, что ради этого все и затеяли». «Прошу прощения», – не понял Уэйн. «Я думал, все затеяли ради того, чтобы перебить этих ребят». «Слишком много ребят, Уэйн», — Ваксилиум покачал головой. «Похоже на передел власти в городе. Были ли те люди наверху главными целями? Или это атака на губернатора с собственной персоной, удар с подтяжка по его дому, некое послание? Сообщение губернатору Иннейту о том, что даже он не может уберечься от них?» Он отвел назад голову Винстинга и принялся рассматривать разодранный рот. Марасси отвернулась. «Кто-то вырвал ему язык», – прошептал Ваксилиум. «Почему? Что ты затеял, дядя?» «Прошу прощения», – спросил Арадель. «Пустяки». Ваксилиум позволил голове трупа снова упасть. «Я должен отправиться к художнику, чтобы позировать для портрета». «Вас не затруднит прислать мне сообщение, когда станут известны все детали». «Пришлю». Ародель кивнул. «Отлично». Баксилиум направился было к двери. «И еще, капитан». «Да, лорд Ладриан». «Приготовьтесь к буре. Это сделали не втихую. Это сделали так, чтобы люди заметили. Это вызов. Кто бы ни стоял за случившимся, он не остановится на содеянном».